Ирина Каменская Дашенька История одной любви Мелодия нарастала, набирала силу, заполняла пространство, проникала в каждую клеточку сознания, плакала. Смеялась, будоражила, неся страдания и наслаждение. Душу сдавила тоска, как будто дьявол дотронулся до нее своим невидимым перстом. Вспомнилась Аленка, ее предательство, брак с богатым стариком, и в глазах потемнело от ненависти к ней. «Женька, чего сидишь? Пошли в актовый зал». «Слышишь, как играет кто-то? Скоро танцы начнутся. Повеселимся!» — предложил Владимир. «Что за погони не объявился?» Угрыма спросил Женька своего соседа по комнате, только что пришедшего из магазина с огромным пакетом продуктов. «Натка сказала, что пригласила студентов из консерватории», — ответил Вова. «Одевайся, чего сидишь один?» «Ладно, сейчас приду». Хочется на этого скрипача поглядеть. Женька надел первую попавшуюся мятую рубашку, застегнул ее на одну пуговицу, натянул тренировочные штаны, вытянутые в коленях, и взглянул на приятеля. «Чего уставился? Не нравится — не смотри. Мне и так сойдет». «Праздник все-таки, а ты как бродяга оделся. Перед девчонками неудобно, они все такие нарядные». Не отставал от друга Володя. «Они меня и такого любят. Плохого!» — ответила Женя с ухмылкой. «Ничего ты в жизни не понимаешь. Пушкина читай и учись. Ладно, дамский угодник, пошли уж. Я готов». Они вышли из комнаты и направились к актовому залу, который находился в противоположном конце коридора. Возле дверей собралась целая толпа желающих послушать музыку. Но Женька это обстоятельство совершенно не смутило и он, с трудом протиснувшись сквозь нее, оказался внутри зала. Дашенька играла с закрытыми глазами. Она так лучше чувствовала мелодию, соединялась с нею всем своим существом, сопереживала ей и понимала, что хотел сказать композитор каждой ноты. Скрипка в ее руках превращалась в открытую книгу, способную поведать миру всю тонкость внутренних эмоций, трагичность событий и наслаждение любовью. Ее называли «поганили в юбке» и прочили «большое будущее». В общежитии Даша выступала впервые. Ее уговорила Наташа, с которой они познакомились, совершенно случайно у общих знакомых, и подружились, несмотря на разницу в возрасте. Наташа была родом из провинции, жила в общежитии, заканчивала миссис, и собиралась выйти замуж за Володю, своего однокурсника. Дашеньке только что исполнилось 18 лет. Она была коренной москвичкой в третьем поколении, родилась в семье несостоявшихся музыкантов, которые приложили все свои силы, чтобы сделать из своей дочери, как это банально не звучит, все то, к чему они сами так долго и безрезультатно стремились. Смычок затрепетал. В последний раз издал души раздирающие звуки, Заплакал от сознания, что предстоит разлука со скрипкой, и послушно опустился, подчиняясь своей хозяйке, которую любил и ненавидел одновременно. Дашенька открыла глаза. Она любила это мгновение, ждала его с нетерпением. Момент возвращения из мира музыки и красоты в простую земную жизнь был одним из самых важных для нее — Если после выступления возникала пауза, значит, все получилось, и публика прониклась музыкой, поняла, что хотела донести до нее Даша. Скорые аплодисменты расстраивали, сейчас стояла тишина. Девушка оглядела небольшую комнату, которую студенты гордо называли актовым залом. Она легко читала на лицах своих слушателей все чувства, которые вызвала ее игра на скрипке, и радовалась, что музыка не оставила их равнодушными. Раздался первый хлопок в ладоши. Это сделал парень в белой рубашке, небрежно застегнутый на одну пуговицу. Его подхватили другие, и через мгновение зал рукоплескал. К ней подошла Наташа, протянула букет тюльпанов, и, взяв микрофон в руки, громко от лица всех присутствующих, поблагодарила Дарью за оказанную им всем честь виртуозной игрой на скрипке. «Даша, останешься на танце?» — спросила она у подруги, когда умолкли аплодисменты. «Мы тебя потом проводим с Вовой до метро». Даша поцеловала смычок и скрипку, аккуратно протерла струны тряпочкой, положила все в футляр и только после этого ответила. «Наташа...» А что это за парень, который первым аплодировать стал? Светлый такой. «Женька? Володин сосед по комнате. Скажи, а зачем ты скрипку поцеловала? Ритуал у тебя такой?» — спросила Наташа. «Ну что ты? Я их поблагодарила за хорошую игру». Тихо, почти шепотом ответила Даша. «Вообще-то это ты играла?» — удивилась Наташа. «Нет, это мы играли». Они живые, и у них есть душа. Знаешь, мне иногда кажется, что они со мной разговаривают. К ним надо очень бережно относиться. Дашка, тебя послушать, так у тебя просто роман какой-то. Роман со скрипкой. А что звучит? Нет, у меня роман со скрипкой и смычком. О смычке забывать нельзя. Он этого не простит. Я этого не понимаю, я технарь. Ну так что, останешься на танце? Останусь ненадолго. Только родителей надо предупредить и скрипку где-то оставить. Отлично. Давай скрипку к ребятам забросим. Сказала Наташа и, подхватив Дашу под руку, повела ее по коридору. Ребята были в комнате. Женька сидел на кровати, прислонившись к стене, и при появлении девушек не сдвинулся с места. Володя засуетился, освободил стулья и предложил девушкам сесть. Ребята, познакомьтесь. Это Дашенька, моя подруга. «Это Женя, а это Володя, мой жених. Ну что, на танцы пойдем? «Давайте лучше здесь посидим», — предложил Володя. «Я пельмени купил. Сейчас сварю и угощу вас». «Нужны, Даша, твои пельмени, Вова. Придумал тоже», — возмутилась Наташа. «Это Женька у нас любитель». «Нет-нет, Наташа, я с большим удовольствием поем. Женя, скажите, куда я могу скрипку положить?» «Давно». — спросил Женя, проигнорировав Дашин вопрос. «Что давно?» — удивилась Даша. «Давно играешь на скрипке?» — спросил Женя, пристально глядя на девушку. «С трех лет. Это давно?» «Родители заставили или сама?» «Сама? Разве можно заставить полюбить музыку?» «Погони не заставляли», — сказал Женя и, немного помолчав, добавил. Еды лишали? в чулан запирали. Уроды они, родители. Твои такие же? У меня прекрасные родители. Они меня любят. Любят, говоришь? Ну-ну. Володя, ну и где твои пельмени? Готовь уж. Что ждем, на танцы не идем, я правильно вас понял, девочки? На танцы никто не захотел идти. Володя с Наташей ушли на кухню готовить еду, а Женя взял стул и сел рядом с Дашей. Я смотрю руки у тебя нежные. Готовить, наверное, не умеешь. Начал разговор Жени и кончиками пальцев провел по Даше на руке. Какая из тебя жена будет? Я пока замуж не собираюсь, смущенно ответила Даша и покраснела. Прикосновение Женя отдалось в сердце и в коленях. Она отдернула руку, испугавшись, и новых ощущений и своих мыслей, возникших только что в ее сознании. Ей захотелось, чтобы Женя обнял ее и поцеловал. Она подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Он пристально смотрел на нее и улыбался. «Хочешь, я тебя поцелую?» Спросил он и, не дожидаясь ответа, взял ее нежно за подбородок, притянул к себе и поцеловал в губы. «Да ты и целоваться не умеешь!» Сделал он заключение и, встав со стула, подошел к кровати. «Иди сюда, я тебя учить буду». В это время дверь открылась, и в комнату зашли Володя с Наташей. Даша мысленно поблагодарила их за это. Слишком сильно было желание встать и подойти к Жене. Она понимала, что это неправильно, что все слишком быстро, и девушка не должна так себя вести. Но чувства, нахлынувшие на нее еще там, в зале, при первом же взгляде на высокого парня, были сильнее разума. «Так, и что здесь происходит?» Спросила Наташа, увидев смущенную Дашу, щеки которой пылали огнем. «Женька, не смей трогать мою подругу. Даша, что он тебе сказал?» «Нет-нет, все прекрасно. Мы говорили о том, что я не умею готовить. Да, не умею», — искренне призналась Даша. «Мне мама не разрешает. Говорит, руки беречь надо». «Какие твои годы?» Вступил в разговор Володя. «Придет еще время». Готовить научиться можно, а вот на скрипке играть не каждому дано. «Да, конечно», — весело возразила Наташа. «Ты помнишь, когда в меня влюбился? Я тебя пирожками с картошкой угостила». «Ничего подобного. Я и раньше на тебя смотрел. Особенно, когда ты в красном сарафане вышагивала». «Спорщики, давайте уж поедим. Под ложечкой сосет», — изрек Женя. «Женщина должна обладать четырьмя качествами». Только тогда она интересна нам, мужчинам». «Интересно, какими?» спросила Наташа. «Судя по тем, которых я вижу рядом с тобой, у них у всех одно качество — любовницы. Ну, я в этом не виноват. На другое они не способны», ответил Женя и принялся за еду. «Ешьте, а то остынет наше изысканное блюдо». «Нет, ты не увиливай. Просвети нас, темных!» не унималась Наташа у нас такой сердцеед! Давай делись своим опытом!» «Все очень просто!» — снисходительным тоном начал Женя. «Меня может заинтересовать женщина, в которой я вижу любовницу. Это первое. Но просто любовница никогда мужчину не удержит долго. Она должна стать для меня королевой, властной, требовательной». «Да разве с такой женщиной ты будешь чувствовать себя мужчиной?» — спросил удивленно Володя. «Все же только и говорят, что сила женщины в ее слабости, а королева не может быть слабой», — возразила Наташа. «Опять неправильно. Только королева и может проявить слабость и стать на минуту девочкой. Именно девочку мы хотим защищать и выполнять все ее капризы», — продолжил Женя. «В этом и есть женская сила — уметь быть девочкой». «А где же четвертое качество?» — спросила Даша. «Какое оно?» четвертое хозяйка быть хорошей ответил женя оно не самое главное конечно но желательное путь к сердцу мужчины через желудок давно в прошлом глупости ты говоришь женька главное в женщине это достоинство и гордость мне наташа именно за это и понравилось ага особенно в красном сарафане засмеялся женя о причем здесь сарафан удивился володя Сарафан ни при чем, цвет при чем. Хочешь соблазнить мужчину, нарядись в красный цвет, заявил Женя. Ну что, Даша, усвоила урок? У нас в семье все по-другому, ответила Даша. Когда любишь человека, надо о нем заботиться, не огорчать его. У всех есть душа, и ее надо беречь. Души у всех разные, возразил Женя. Бывают и черные. Их тоже беречь надо. Я не согласна. «Бывают поступки, которые ранят другого человека. Но, возможно, это не специально было сделано», — уверенно произнесла Даша. «Ты жизни еще не знаешь. Живешь в своей музыке, вот тебе и кажется, что у всех души есть. А жизнь, она жестокая, и мы должны быть жестокими, иначе нас сломают», — заявил Женя. «Слабый человек никому не интересен. Миром правит сила». «Сила правит там, где нет любви и доброты». «Миром должна править любовь», — возразила Даша. «Любовь и души лечат, и счастливыми людей делает». «Любовь? Да где ты эту любовь видела? Дай мне на нее посмотреть. Если меня женщина полюбит, я ее ни на шаг от себя не отпущу», — сказал Женя. «Меня даже мать родная не любила, только о себе и думала. А скрипка твоя — все это обман, иллюзия, в душу лезет. А потом что? Реальность?» А это уже не музыка. «Женька, да ты просто завидуешь Даша? С улыбкой сказала Наташа. «Ее таланту завидуешь. Хоть ты у нас и сердцеед, но таких девушек тебе не видать, как своих ушей. Любви он не видит. Да тебя общежития любит. Ходит тут. Вижу я все». «Что ты видишь?» — видит она. «Спроси у них, поедет хоть одна из них со мной в провинцию?» «Ни одна не согласится». Все судорожно москвичей ищут. Все равно, за кого замуж выйти, лишь бы в Москве остаться. Никто о любви даже и не вспоминает. Блага им подавай. Столицу. Да и квартиру желательно возле Кремля. Лживые вы все, вот что я вам скажу. Володя, а тебя в какой город распределили? Спросила Даша. Меня в аспирантуре оставили. Конечно, еще бы тебя не оставили. Папочка-генерал подсуетился. Прекрати, Женька. Возмутилась Наташа. «У тебя весь мир в черных красках». «Не весь», — засмеялся Женя. «Есть другие цвета. Красный, например». «Ребята, вы меня извините, мне домой пора. Поздно уже. Родители будут волноваться. Спасибо за ужин, все было очень вкусно». Дашу пошли провожать Наташа и Володя. Женьку позвали в компанию отмечать праздник 8 марта. И он, извинившись, удалился.